15. -е. Крас против Спартака. Крас осторожен. Видимо, впервые римский военачальник сознавал всю меру военной опасности, которую представлял Спартак. Прежде чем вести свою армию в бой, Крас обходился с ней весьма осторожно. Он знал, что легионеры подготовлены немногим лучше, чем солдаты консульских армий, вышедших из Рима весной. Остатки легионов Гелия и Лентула с нетерпением ждали подкреплений. Теперь они. уже разбитые дважды за одну кампанию всматривались в долины, ведущие к Риму. Они знали, что ничего не смогут сделать, если Спартак пойдет на них. И таким людям, как их начальники, не терпелось увидеть знамена Краса. Крас тоже это знал. Прежде всего, ему нужно было как можно скорее перехватить Спартака и не дать ему обрушиться на Лаций. Как говорит Плутарх, Крас расположился у границы Пицена, рассчитывая захватить направлявшегося туда Спартака. Задачей новой римской армии было пересечь Апеннины и затем наблюдать за Адриатическим побережьем, которое мятежники грабили уже с начала лета. До этого же Красу нужно было объединить римские силы, встретившись с остатками консульских войск. По опиану это произошло, видимо, без всяких затруднений. Прибыв на место, Крас присоединил к своей армии и два консульских легиона. По Плутарху красу удалась первая часть плана. Он перешел Апеннины, когда Спартак еще не двинулся на Рим. Крас встал лагерем в Пиццени и ожидал Спартака, который шел в те же места. Так в оригинале, два разных перевода одной и той же фразы. Теперь, когда вся армия собралась вместе, под начальством пропретора находились значительные силы. множество повозок и вьючных животных. Был риск, что марш окажется медленным, так что Спартак сумеет их опередить и пойти на лаций. Чтобы избежать этого, Крас принял решение не отрываться слишком далеко. Он остался при обозе, а определить положение Спартака послал подчиненных. Конкретные детали плана задуманного Красса сообщает Плутарх. Легата своего мумия во главе двух легионов, он... послал в обход с приказанием следовать за неприятелем, не ступая однако, в сражение и избегая даже мелких стычек. В очередной раз римский военачальник распылял силы, рискуя облегчить задачу фракейца. Но Крас был осторожнее своих предшественников. Он создал легкий и мобильный, однако достаточно значительный ответ, чтобы определить положение главных сил неприятельского войска. Когда Спартак будет обнаружен, Крас намеревался как можно скорее соединиться с Мумией. чтобы общими силами всех римлян разбить рабов. Это была важная операция, ведь пропретор доверил своему подчиненному треть своих войск.